Глава 20. Всё же командор определённо владеет какой-то магией, но не может даже самый лучший массаж так восстанавливать силы и придавать столько бодрости. Приняв контрастный душ после массажа, я почувствовал себя так, будто и не было с утра 2 часов интенсивных тренировок. Стоило мне только одеться и выйти из душа, как меня тут же взял в оборот Рик и буквально потащил в компьютерный зал. Где тут же вывалил мне на голову собственный разбор нашего будущего противника. Когда ты только всё успеваешь, выслушив план Бегущего, сказал я. Я же говорил, мне нужно совсем немного времени на сон. Это был риторический вопрос. Ты как тебе мой план? Мы же вчера уже договорились о стратегии. Думаешь, твоя безумная затея лучше? Нет не лучше, ничуть не смутившись отвечает Рик, но веселее это точно. То есть ты считаешь, если вся наша команда возьмёт один класс штурмовика и вооружится джетом плюс стайра, то это принесёт нам победу? Один раз да. Кронос, я его иногда совсем не понимаю. А точнее, мне не ясно, когда он это он, а когда действует скидовый лик. Суета, конечно, будет знатная. Едва сдержав порыв послать его сразу, пытаюсь достучаться до его разума. Да, именно так. Остальные будут создавать суету, массовку. Им даже попадать не надо, только создавать видимость угрозы. Пусть мечутся как безумные по карте, а мы с тобой будем в этом хаосе править бал. Противник очень быстро разберётся по игровым никам, кто представляет угрозу, а кто нет. Стараюсь возражать логично, а не огрызнуться, как того хочется. Не одни мы просматриваем реплеи и ищем слабые стороны противников. Поверь, так делают все. Так это онлайн-турнир, отмахивается от моего возражения Декарт. Никто не видит, кто конкретно сидит за тем или иным компьютером, под тем или иным ником. Он поднял указательный палец вверх. Мы просто поменяемся компами и будем играть под другими никами. Ты безумен, не удержавшись, я закрываю глаза Ладонию. Точно говорю один раз прокатит. Это только четвертьфинал, давай попробуем. Самые бредовые во всей этой ситуации. что как ни безумно это звучит, но за тей рекой и правда может выгореть. Один раз не больше, но такого точно никто не ждёт, и к такому повороту никто не будет готовиться. К тому же нам в противники на этом этапе досталась команда, играющая не отличных качеств игроков, а от командной игры. То есть если они столкнутся с чем-то настолько непредвиденным, то и правда могут посыпаться. Рискованно, давлю в себе желание попробовать этот танец хаоса в игровой интерпретации. Может получится, а может и нет. Но у нас слабый противник. Когда пробовать, если не сейчас? В этом бегущий прав. Видимо, нам при жеребьёвке досталась больная сильная ветка команд, так как глаза бури наш следующий противник, если брать севокупность командных качеств, уступали как папам, так и команде, с которой мы сошлись в одной шестнадцатой. Именно поэтому, потому как мы способны у них выиграть без подобных чудачеств, мы и не будем их применять. Рик сохранил улыбку на лице, но я чувствую, что он расстроен. Вот если нас прижмут так, что все наши тактики и задумки окажутся бессильны, вот тогда, тогда и задействуем эту схему. Но точно не сейчас, потому как любой экспромт все же получается намного лучше, если в нем будет хотя бы немного подготовки. Если пройдём дальше, то проведём несколько случайных боёв по твоему рецепту во время перерыва между матчами. Не если, а когда, подмигивает бегущий. Так как к этому времени в зале уже собрался почти весь состав нашей команды, то я понимаю, эти слова Рика обращены скорее к ним, чем ко мне. До старта второго турнирного дня оставалось немногим менее часа. И это время мы посвятили отработке тактики и уточнению личных действий каждого. Наша серия игр была третьей по времени, и в теории можно было бы посвятить разбору больше времени. Но так как основной задачей, которая нам ставилась, была не победа, а обучение команды, то как только начались первые игры одной четвертой, мы все развернулись к мониторам. Наблюдать за играми других команд в прямом эфире Тем более ни я, ни Рик не стеснялись комментировать то, что видели. Это было даже лучше, чем обычные игровые тренировки. «Ого!» — как только началась трансляция, — воскликнул Рик. «Что-то народу много!» Сперва не понял, о чем он, а потом до меня дошло, чему так удивился бегущий. Если в первый игровой день за турниром онлайн наблюдало не больше пяти сотен человек, то сейчас число зрителей уверенно приближалось к отметке в семь тысяч. Рост интереса можно было бы объяснить тем, что начиная с четвертьфиналов матчи по определению будут более интересными. Но всё равно такой скачок это что-то аномальное. Впрочем, как оказалось, всё объяснялось очень просто. Видимо, мой бывший сенсей оценил перспективы дублирующей команды Универа на победу и дал на основном сайте Tunje рекламу этого турнира, что и привлекло столь большой приток зрителей. Знаешь, и на Янга я был убеждён в том, что он не сомневался в победе Копи. Иначе он ни за что бы не разместил подобную рекламу. И что самое раздражающее в этой истории, чем больше я анализирую игру дублирующей команды своего универа, тем всё больше убеждаюсь в том, что мой бывший тренер прав. Нет, нельзя сказать, что Купье ужас и наглову превосходит всех. Это было не так. Но тем не менее, мне было очевидно, что они претендент на победу номер 1. Эта команда, пусть и не намного, но всё же была лучше других заявленных на турнир, включая и нашу, почти во всех аспектах. Да и мотивация у её игроков была очень весомой. Каждый из них мечтал о переводе в основу. Впрочем, думать о том, как же играть против них, сейчас было не к месту. Сперва нужно дойти до финала, а это будет не так легко, как кажется Рику. Наша четвертьфинальная серия игр прошла, что называется, буднично. Противник не поставил перед нами ни одной сложной или неразрешимой задачи. Разве что первую партию мы проиграли. На первой же минуте удачным выстрелом мне прострелили джет, и я свалился прямо перед носом у занявшего позицию Тяжа, своего он не упустил. В итоге мой фланг продавили, а затем бегущего задавили массой. Но это был единичный успех наших оппонентов. Больше им так не везло, и мы прошли дальше, выиграв 3-1 по партиям. К началу полуфинальных матчей количество зрителей выросло до 23 тысяч, но и этой аномалией быстро нашлось объяснение. Кто-то из зрителей разместил на официальном форуме БАА информацию, что в этом турнире участвуют и Ожик, и народ повалил смотреть на игру экс-рекордсмена. Вот чувствовал же, что мне, как и всем другим в нашей команде, Нужно было под турнир создать новый аккаунт, но мне было лень это делать. Впрочем, нашей команде когда-то пришлось бы о себе заявить, так почему бы и не сегодня? Тем более, если быть честным с собой, то мне было приятно это внимание аудитории. Так как изначально пусть небольшое, но всё же признание в среде игроков БА. Да и в общем, команде это пойдёт на пользу, так как если мы привлекаем зрителей, то нас будут приглашать на более высокоранговые турниры. А чем больше соревнований, тем быстрее будут расти гунны как игроки. А то, что матчи с нашим участием были наиболее зрелищны, это было неоспоримо, так как мы играли не по формату, и выгодные этим отличались от остальных команд. Времени подготовиться к полуфиналу было совсем немного, и если бы мы вчера не потратили время на анализ возможных противников заранее, то точно не успели бы разобрать игру наших будущих противников детально. Волны Стикса, команда на которую мы вышли, пройдя 1/4, представляла собой типичного среднячка уровня отборочных кантона. Таких я своей школьной командой размазывал, не сильно напрягаясь, но тогда у меня была пусть собранная из школьников, но очень сыгранная команда. Сейчас же всё было иначе. К тому же, сложность повышало то, что в отличие от тех команд, с которыми мы уже играли, волны не были зациклены на одной стратегии. Они постоянно тасовали сборки, расстановки и применяемые тактики. Судя по всему, хребтом этой команды было пятеро хороших командных игроков уровня платины. Если бы весь их состав был таким, то мы пролетели бы без малейших шансов на победу. Но, видимо, эта тима так же, как и мы, была только в начале становления. Половина их игроков едва тянула на начальное золото. Меняем тактику. Во время перерыва между раундами доношу до команды план на игру. Схема 2. Каждый помнит своё место. Так как во время подготовки к турниру мы отрабатывали только одну тактику, и ту всего в трёх вариациях, то второй вариант помнили все. По сути, это было всё то же, что мы делали ранее, за одним исключением. По этой схеме я и Рик в начале боя действовали из-за спин основной команды. В этом плане на начальном этапе боя Мы планировали реализовать высокую точность Тайры и возможность быстро занять доминирующие позиции с помощью реактивных ранцев. Да, для такой тактики у Тайры был существенный недостаток. Эта штурмовая винтовка не была оборудована оптическим прицелом. Но с моим опытом и феноменальной природной точностью бегущего это было не столь критично. Мы же не собирались стрелять через всю карту. По первому же бою полуфинала стало ясно, что мы вовремя поменяли схему. Противник был явно готов к тому, что мы демонстрировали ранее. Они не старались как можно быстрее занять ключевые точки на центре карты, не прорываясь поставить быстрый пулемётный заслон в узких проходах около нашей базы, тем самым лишая нас манёвра. Нет, капитан Вольн Стикса явно не просто просматривал матчи нашей команды, но и сделал кое-какие выводы. Как средство, они начали поединок, а от обороны, заберикодировавшись на подступах к своей базе, они устроили самый настоящий укрепрайон, обложившись минными полями и стволами снайперов. Их план был понятен: плотным огнём выбить меня или Рика, а затем уже мирно и планомерно закатать в асфальт всех остальных. Наша новая расстановка поломала планы противника, не заметив активность врага на начальном этапе. Мы заняли ключевые точки, установив на них пулемётные позиции. Мэк тем временем обезопасил фланги, закидав их минами. И только после этого в игру вступили мы с бегущим. Постоянно меняя позиции, мы вели беспокоящий огонь и засвечивали расположение противников, позволяя Мэку закидывать их навесным гранатомётным обстрелом. Через 5 минут подобного боя, потеряв троих оппонентов, они выдержали и ринулись в атаку. закончившуюся вполне закономерно полным их разгромом. После этой партии противник взял трёхминутный тайм-аут. Подобный перерыв могла взять любая команда один раз за серию матчей. Я тоже воспользовался паузой, похвалив парней. Мне и правда понравилась эта партия. Пусть оппоненты не поставили перед нами каких-то сложных задач, тем не менее мы играли слажено и грамотно. А разве не за улучшением командного взаимодействия мы и записались на этот турнир? То, как мы играли в этом бою, доказало, решение участвовать в сетевых турнирах было совершенно верным. Игровая практика на подобном уровне подстегнула гоннов, и те буквально на глазах росли в скилле и общем понимании игры. Следующую партию мы выиграли как-то странно легко. Противник делал что-то непонятное для меня. Едва закончился этот бой, как я послал организаторам просьбу о тайм-ауте и получил на него разрешение. Кто понимает, что они творят, собрав команду, спрашиваю я. Не думаю, что они решили вот так зайдёшево нам отдаться. Да они просто набрали в этот раз 4 штурма и решили нас переиграть в аркаду, пожал плечами Антон. Не вышло, вот и утёрлись. И двух снайперов с магазинами винтовками тоже для этого они в свой сетап включили. усмехается Рик. Судя по всему, он, как и я, чувствует тут какой-то подвох. Впрочем, я тоже не понимаю, что они хотели сделать. Ясно одно, это не домашняя наработка, и они не смогли нормально скоординироваться, как итог проиграли. Мне так же показалось, соглашаюсь с Декартом. «Рик, ты точно ничего не подметил необычного? Все же основная движуха шла рядом с тобой, мою группу они просто сдерживали». Плотность огня сумасшедшая, но это объяснимо. Они навалились основными силами на мой фланг, рассуждает вслух Декарт. На прорыв, кстати, это было не похоже. Казалось, они хотят не пропустить нас к своей базе, но тогда они выбрали не лучший способ это сделать. Глупо считать, что противник тупой. Они явно что-то придумали. Да, в этот раз у них не вышло, но это не значит, что в следующий не получится. Я как в воду глядел. У них и правда получилось. План Воланс-Тикса был просто как топор, но от этого не оказался менее эффективен. Они верно вычислили нашу ахиллесову пяту и ударили по рику. Вся задача их начального навала заключалась в том, чтобы выбить одного из штурмовиков с джетом. Тот наш проигрыш, когда в начале боя меня случайно срезали, и игра нашей команды сразу развалилась. Капитан Волна сделал из него верные выводы. Противник оказался не столь прост, и проанализировав наши игры, верно оценил, что Декарт играет хуже меня, и навалился на него. Устранив бегущего в первые минуты, они добили его группу, и несмотря на то, что я настрелял 5 фрагов, всё же переломили игру и записали на свой счёт победу. Едва закончился этот бой, как я вскочил с кресла и подбежал к Рику. Меняемся, схватив за плечо, я стаскиваю его с кресла. Садись на моё место. Зачем? Тайм-аута больше нет, отсчёт пошёл. Потом поясню, садись, давай. И заняв его кресло, быстро подогнал рабочее место под себя, после чего крикнул остальным: "Для вас ничего не меняется, играйте как играли". Конечно, я мог подобрать слова и быстро объяснить Декарту, что он теперь основная цель, и ему нужно сменить игровой почерк, больше думать об обороне, а не лезть в возможные размены. Скорее всего, он даже меня бы понял, но я не смог отказать себе в удовольствии. Да-да, именно в удовольствии, ибо самое моё любимое в БА это байтить врагов. Байтить произошло от английского слова bait, что означает приманивать либо наживка. Доводить их до белого каления, чтобы они агрелись на меня. В такой игре я чувствовал себя как дельфин в родной стихии. А тут и агреть не надо, они сами на меня лезть будут. Шикарно. Как я повеселился в этом бою. Наши на меня даже оборачивались. Так я хохотал и весело матерился, не сдерживая себя. Мне и правда было весело. Я получал истинное удовольствие от игры. Из-за таких боёв я и влюбился в боевую арену Авалона. Поединок от ножа, когда все хотят подстрелить именно тебя. Кровь кипела, адреналин буквально тёк из ушей. Да, пусть я не убил в этом бою никого, но подставлять врагов под залпы союзников, заманивать на минные поля или под раскрученную и разогретую турель тяжа – бесценно. В финал мы прошли с итоговым счетом 3-1. Последний круг, Кронос, честно, я не верил, что мы пробьемся так далеко. И тем не менее у нас получилось. Впрочем, аналогично получилось выйти в финал и у копии ужаса, дублирующей команда моего универа. Хотя в этом-то как раз не было ничего удивительного. Копья сложный, самый опасный из противников на этом турнире. Но так как мы прогнозировали выход именно на них, то разбирали и готовились к игре с ними заранее. Второй или третий вариант? Общий сбор перед стартом серии, и нам следует решить вопрос с тактикой. Третий, отвечает Рик. Да, третий, подтверждает Ланс, который на этом турнире выполняет роль консультанта-стратега. Все помнят свои действия по третьему варианту, уточняю у остальных. Забудешь тут, не злобно огрызайся хатой. Помним, помним. Тогда не будем рассоливывать. Занимайте места и пятиминутная медитация. А рявкает нагунно в командир. Вперёд, а то вон Филы и Мека потряхивает. Успокойтесь. Это было, кстати, странно. Совершенно спокойные в разборках на улице и сохраняющие хладнокровие даже за аркой байкеры, сейчас и правда нервничали. Сдерживаю улыбку, готовую проявиться на лице. Честно, уже не важно, выиграем мы эту серию или нет, я добился самого важного. Парни явно, что называется, прёт от игры, а значит, команда не развалится от самого страшного внутреннего врага начинающих команд равнодушия и скуки. Третий вариант, в отличие от остальных схем, менял наш игровой стиль почти полностью. В этой расстановке мы работали с риком парой, а остальная же команда играла от обороны. В таком раскладе Декарт действовал врагам на нервы, то тут, то там мелькай на джете. Я же шёл позади и отстреливал тех, кто излишне на нём сосредотачивался. Также задача нашей пары была прорвать фланг и нервировать оппонентов наскоками с тыла. После первой игры я про себя извинился перед сенсеем. Его подопечные играли честно, в том смысле, что мои изначальные предположения о том, что дублирующая команда будет разбавлена игроками основы, не подтвердились. Впрочем, уверенность Янга можно было понять. Копье, если смотреть на вещи трезво, были реальными фаворитами этого турнира и в таком составе. На их беду мы, что называется, поймали кураж. Даже всегда внешне ко всему равнодушный скользящий, и тот завелся. Я даже со своего места слышал его приглушенный рык. Первую партию мы взяли, вторую проиграли. В третий же, когда противник уже почти праздновал победу, так как у них было четыре бойца против нашего одного, им не повезло, ибо последним из нас остался бегущий и в одно лицо затащил бой. Его уходы на джете прямо с линии огня были и вправду бесподобны. А, отлично. Не сдерживаю эмоций, когда Риг добивает последнего из Копий. Команда Копий Ужаса берёт тайм-аут. В команде Копий Ужаса двойная замена. Сообщения от судьи идут одно за другим. Вот же Гея. По регламенту на турнир можно было заявить 15 человек на команду и один раз за серию заменить не больше двух игроков. Другие команды этим пользовались. Мы же были лишены подобной возможности. Так как нас на полную десятку и то набралось большим чудом. Собравлись, не расслабляемся, кричу своим Олесь триединому, чтобы тайм-аут, взятый оппонентами, не сбил наш настрой. Твари, удар кулаком по столу едва его не ломает. Прошу тайм-аут, быстро набираю на клавиатуре. 3 минуты приходит ответ от судьи. Мы только что проиграли в одну калитку. Будто взрослому надоело наблюдать за шалостями деток. И он их просто разогнал веником. Они всё-таки сделали это, когда все собрались, сказал я. Что, не понимает меня Рик? И я вижу, что столь лёгкая победа врага отразилась даже на его настрое, что уж говорить о других. Они провели не просто замены, а ввели двух игроков основы, и манеру игры одного из них я узнал абсолютно точно. Он даже решил в своём стиле поиздеваться и взял джет плюс тайру. Но и это не всё. Ещё они поменяли людей на инженерах, тоже на основу. Да, ники те же, что и были, и как бы официально этой замены нет, но турнир-то онлайн, как проверить? А ты вот можешь прозревать через сеть и видишь всё, недоверчиво хмыкает Декарт. Я играл с этими людьми в одной команде, тренировался бок о бок. Я узнаю их игру, даже если они возьмут себе номерные ники. Потому как можно забыть индивидуальную манеру, но не командное взаимодействие, отрезаю все возражения. Так что я уверен в своих словах. Нас поимели. Так, мужики, скажу честно, обращаюсь к команде. До этого момента я был доволен как слон. Мы отлично играли, и проигрыш в финале ничуть бы не поколебал моего великолепного настроения и гордости за команду. Но когда меня так кидают, я начинаю беситься. По выражению лиц байкеров вижу, что мои слова находят отклик. Давайте так. Я знаю, мы уже проиграли. Нам не выстоять против команды, состоящей наполовину из основы университетской тимы. Их уровень это призы на отборочный хаволона. Поэтому давайте просто отожжём. Играем не на победу, а так, чтобы нас запомнили. Устроим джаз и рок-н-ролл. Все же пробовали и ни раз джеты. Если бы сенсей сейчас видел Аскал Рика Он бы, наверное, забился в испуге под кушетку. Отлично, руки не подняли только Фэл и Мак. Валим все одной толпой, не бережём себя, тараним, бросаемся вперёд, не тешим, идём на любые размены. Это касается всех, кроме Мека и Фэла. Парни, вы оба на инджех. Ваша задача, пока мы куралесим, забиться в какой-нибудь угол и заминировать там всё так, чтобы мышь не проскочила. Мы постараемся выбить медиков, у них и ранить как можно больше народа. Вдруг повезёт, и ваши мины добьют подранков, и станут окордом победы. Это финал, тут нет нападающих или обороняющихся. Игра закончится только полным уничтожением одной из команд или по временному лимиту. Мак, если останешься один, то тебе не время, сведём на ничью, пусть и по времени, считай мы морально победили. Готовы? Да, мать их гею. Хатэш подпрыгивает. «По местам, и начнем наш рок!» «Этот бой точно будет в реплеях недели», — подумал я. И у этой уверенности были все основания, когда еще в финале пусть захудалого турнира в решающем пятом матче одна из команд выставит состав, в котором восемь штурмовиков с реактивными ранцами. «А-а-а! Да что ж я не провидец!» Раненый белугой орет бегущий, как только появилась загрузка карты. «Кронос, и я понимаю его, так как финал проходит на той самой карте, которую нам построил Женро. Знать бы заранее, эх!» «Собрались!» — кричу во время предматчевого отсчета. «Мэкфелл, в левый угол, там разрушенная двухэтажка, полная строительного мусора и сваленных балок. Поставьте там столько растяжек, чтобы пауки от зависти удавились на своей паутине. Остальные спрыгиваем вниз и за мной». Если бы у нас было больше времени на подготовку, то разумнее было бы выделить хотя бы двоих для отвлечения внимания, чтобы они пошумели в центре. Но сейчас это не пройдёт, так что только вперёд. А точнее, полный назад. Не включая жетеы, мы по краю карты, прикрываясь стенами, бегом устремились в обход. И всё же есть плюс в том, что выпала именно эта карта. Пожалуй, ни одна команда в мире не знает её так, как мы. 20 секунд от начала. Копии наверняка уже занимают позиции. Плевать. Здесь должна быть хилая стена, за которой длинный проход почти до вражеской базы. Граната. Остальные послушно притормаживают. Бгум. И стена рушится, открывая прямой путь. Джеты. Слитный рёв восьми движков. Уверен, его слышно в любой точке карты, только вот понять, что так ревёт. Нет, никто не поверит, пока не увидит, а когда увидит, будет поздно. Секунды, они бегут, тают. Что же так быстро бежит время? 30 секунд. А, мы опоздали. По таймингу, скорее всего, противники уже разложили пулемёты и прикрывают своего тяжёлого пехотинца силовыми полями. Кто за мной, Фил? Отлично. Фил, на джет в окно, быстро. Не успевает он влететь в разбитую раму, как яру. Все за ним. Я был прав. Врак подготовился. И пусть удар пришёл откуда они не ждали. Слаженная тройка, тяж, медик и инж, успела среагировать, полоснув длинной очередью и веером гранат по пролетающему штурму. 0-1. Но вот отпраздновать первый фраг у них не получилось. Трехэтажное здание буквально взорвалось от вылетающих из его окон бойцов. 0-2. Кто это, Антон? Нелепо поймал головой случайную гранату. Это был последний успех вражеской тройки. Множество очередей без труда прошили защиту Тяжа, попутно срезов и тех, кто его прикрывал. 1 2 2 2 3 2. Не останавливаемся дальше. Вижу джет на 7 часов, кричит Рик. Ага, с реагировал, значит. Ге, как же рано. Рик, отвлеки его, утащи этого джеттера к Мэку, не дай ему добраться до нас, иначе коюк всему. Да и я его Не лезь на него, это Ёл. Выполняй приказ, твою гею душу. Есть. Декарт, конечно, игрок от бога, но пока ему рано играть против профи такого уровня. Не зря Ёл шатаносит титул лучшего новичка года. За красивые глаза сообщества профессиональных игроков такой титул не даст. И даже я, как бы не хвалился, если взглянуть честно, выйду из дуэли с ним победителем в лучшем случае один раз из трёх. «Чтобы встать с ним вровень по-настоящему, мне нужно еще месяца три упорных тренировок». «Барра!» – орет слева от меня Хатей, боевой клич римских легионов. «Барра!» – вторит ему Мэг и уже выбывший Фил с Антоном. «Как лавина саранчи гудят джетпаками, мы несемся вдоль вражеской базы. Три-три, три-четыре, четыре-четыре, пять-четыре». «Я его сейчас достану!» — со своего места кричит Декарт. «Пять-пять». «Ну-ну», — один мат в голове. Джет на перезарядке, скашиваю глаза на Рика. Тот разводит руками и шепчет одними губами, разводя руки в стороны. «Рок-н-ролл?» «Ах!» — рычу в ответ на его выходку, но предъявить ему нечего. Приказ он выполнил, увел Йола в другой угол карты. «Не останавливаемся!» «Со мной уже всего двое». «Вижу четверых», — орет Герхард, взлетев свечкой над разрушенными крышами и сейчас танцую на сполохах джета под пулями врага. «Взвел гранаты, падаю на них, добейте!» «Пять-шесть». Мимо меня, будто раскрученный буравчик, поливая все вокруг из скорострельного автомата, проносится тейк, последний, кто остался со мной. «Шесть-шесть, семь-шесть, семь-семь». «Как он попал?» «Не иначе, как чудом, но попал же!» «Мой выход». Боковой джет, выстрел, уход на высоту. Восемь-семь. Где четвертый из этой группы? Не вижу. А, Кронос. Камнем падуя вниз, уходя от веера гранат. Да он монстр! Как-то жалобно кричит Фелл. Он что, чует мины, что ли? Как он так? И где? Восемь-восемь. Да, гея-мать. До меня доносится отчетливый звук, разбившийся о стену мышки. Мэг, держись! Мы с ним сейчас на противоположных участках карты. Вообще смешная ситуация и вышла. Бой два на два. На юге один штурм ловит Инжа, а на севере происходит ровно то же самое. «Я спрятался», — тихо отвечает мне Мэг. «Если сунется, подорвусь вместе со складом мин. Главное, ты своего дожми». «Дожми», — легко сказать. «Интересно, кто против меня?» «Только бы не Йован. Человек-компас, так его зовут в команде». Его ориентация на местности и чутьё на опасность просто феноменальны. Да, он плохо стреляет, но с гранатами обращается как чудотворец. Твёрдый номер 2 в университетской команде и стабильно в первой тысячи алмаза, играя при этом только инженером. Он не мог уйти далеко. У меня преимущество в скорости, и мне кровь из носу нужно не дать ему оторваться. Потому как в этом случае он успеет сделать свои излюбленные минные ловушки. Jet «Нет рана. Просажу заряд, и будет плохо. Бежать!» «Так, вспомнить карту. Быстро!» «Каким путем он убегает?» «С карниза напротив. Видно оба. Джет!» «А-а-а-а!» Ору, заметив растяжку-липучку на уровне второго этажа. «Вверх! На полной мощности!» «Успел!» «А это что? Веер-гранат на уровне третьего?» «Вниз? Не успею, они падают по навесной!» Точно это компас, только он способен так божить. Куда же дернуться? Секунда тянется, как желе. Окно справа. Активация левого джета. Форсаж. И гранаты проходят мимо, а я своим телом разбиваю окно. Дзень. Нет, нет. Не может быть, откуда тут растяжка? Скидываю джет и разворачиваюсь в полете грудью к взрыву и группируюсь, как только позволяет программа. Дом. А резким ударом в наушниках взрывается граната. Том-том-том, стучат осколки вокруг. Ваше оружие повреждено. Магазин выведен из строя. Перезарядка оружия невозможна. Сброс сообщения. Не до него. Я жив. Сработало. Скинутый джет принял на себя основной удар. Единственный долетевший до меня осколок попадает в оружие. Что за непрохо? От одного осколка я бы не погиб, а теперь без основной пушки «Меняю оружие на Гленн, скорострельный высокоточный пистолет с посредственным уроном. Именно его я выбрал сегодня в пару к Тайре. Я жив, и я знаю, где ты». Прыжок в пролом. «Вот этот силуэт!» «Дах-дах!» «Девять-восемь». Дах. «Уф, интересно, Йован сейчас бесится или просто не может поверить в свою неудачу?» Впрочем, об этом потом. «Что с Тайрой?» «Что? Кронос!» «Осколок в магазине, и его заклинило». У меня теперь одноразовая винтовка, один патрон в стволе и все. И еще... Еще я теперь без джета. Ну, Мэг, не подведи. И сам понимаю, что это пустые мечты. Что же делать? Я не выстую в таком положении один на один против своего бывшего капитана. Но как же обидно сейчас. Эх, ел, какая же ты сволочь. Ну вот зачем приперся на начальный турнир? Профи гоняющий детей в песочнице. Вот что в этом интересного, скотина. И тут меня посещает безумная идея. Ведь онлайн-трансляции подобных турниров идут с задержкой во времени для зрителей, то есть о том, что я буду делать, Ёл не как не узнает. Мак, задержи его хотя бы секунд на 10. Он меня пока не нашёл. Не вижу, но чувствую ухмылку на лице Гунна. Теперь проверить, хватит ли патронов к пистолету. Должно Так, вот эта площадь с большой гладкой белой стеной без окон на все три этажа. Что обо мне подумают? Да насрать! Дах-дах-дах! Выстрелы из пистолета сливаются в рокот. Смена магазина. И снова дах-дах-дах! О, триединый, что я творю-то? Плевать. Дах-дах-дах! Девять-девять. Дах, дах. Да ёп! Как? Никого же не было! Орёт Мэг. Су**! Он меня через стену пристрелил. Он точно не читер? «Нет, ты так же научишься!» Не отрываясь от прицела, кричу ему в ответ. «И спасибо, ты справился!» «Все, готово. Правда, патронов нет. Ну, кроме того, что в стволе тайры, но я собой доволен. Забираюсь на крышу ближайшего здания и начинаю на ней танцевать. Дух!» «Ну да, ну да, попадешь ты по мне с трехсот метров, идя на джете, сказочник!» «Впрочем, внимание я к себе привлек, теперь на позицию». У меня один выстрел, и тем нужно попасть точно в голову, иначе не убью. Всё же Тайра это не моя любимая рельса. А потом у меня останется только нож, а на такую дистанцию он меня точно не подпустит. Да, здесь удобнее всего. Залегаю. Отдаю себе отчёт в том, что гарантированно в него попасть я смогу, только если он остановится хотя бы на секунду. Пока он двигается в своей манере, стрейф, прыжки, перекаты. Я мог бы попасть в тело, но не в голову, а меня сейчас это не устроит, но у меня есть шанс, не зря же я расстрелял всю обойму в стену-то. Впрочем, кого я обманываю, это же просто была идиотская идея. Стоп, отставить рефлексии, вот и он. Ну, что же ты быстрый-то какой, ах, как ловко он уходит из прицела. Любой иной на твоём месте играл бы иначе, не так рискованно, но ты же это ты, высокомерный ублюдок, который обожает ставить людей на место. Для тебя дело чести и вырвать победу, и лично пристрелить экс-рекордсмена Баа. Или Или компас заметил, что мои Тайре Каюк, и посчитав выстрелы, которые я сделал из пистолета. О, не, я плохо о нём думал. Он держит себя в руках. Грёбаный профи. Он считает, я полностью безоружен, кроме ножа, разумеется, и сейчас готовится к рукопашному нападению. Сюрприз тебя ждет, если ты хоть на секунду остановишься. Ну, ну взгляни ты на стену. Она же рядом. Да повернись ты к ней, повернись. Да, вот оно. Противник замирает, как попавший под криогенную заморозку. Дух, щелчок мышки ставит финал в этой истории. Десять-девять, вы победили. Да! «Выкуси!» На адреналине меня подкидывает с кресла, и я тут же оказываюсь в руках байкеров, которые начинают меня качать. «Мы сделали это!» Через полминуты Рик аккуратно ставит меня на пол. «Все же ты мастер грязной игры!» Его взгляд скушен на экран моего монитора, на котором через заставку вы победили, видно белоснежную стену, на которой выстрелами выбито метровыми буквами «ЙОЛ ЛОХ». Ну, грязно, ну да, согласен, но сами виноваты. Играли бы они честно, я бы сдержался. А потом мы праздновали, Женро притащил откуда-то ящик шампанского, стоимость которого в разы превосходила наши призовые. Нет, никто не напивался. Это было не нужно. Насъ пенило ощущение победы.